Глава 6. Эдди. Прилетев в аэропорт Мобило около 8, мы получили багаж, и оплатил аренду автомобиля корпоративной кредитной картой. Прокатная компания высадила нас с Гари на дальнем конце огромной парковки рядом с Приусом, который явно знавал лучшие времена. Выбравшись из гольф гольфкара, Гарри уставился на Приус так, словно это был его собственный ребенок, который только что бросил Гарвард, чтобы заняться плетением корзин. Я думал, мы берём на прокат машину, заметил он. Вот машина, сказал я. Нет, это не так. Это батарейка на колёсах, с моторчиком от игрушечной машинки. У неё нет души. У тебя тоже. Давай просто забросим наше барахло в багажник и двинем в Бакстаун. Я поведу. Нет, я сам поведу. Это даст мне повод пожаловаться на машину, а тебе на мою манеру езды. Тогда мы оба будем счастливы. Похоже, что спутниковый навигатор в машине больше опирался на астрологию и надежду, чем на GPS. Но к тому времени, как мы выехали на автостраду, до округа Санвил оставалось уже всего ничего. Гари продолжал кочевражиться, жалуясь, что машина неисправна. Она не неисправна, это гибрид. Гибрид с чем? С мулом? Говорю тебе, это штука на последнем издыхании. На указателе съезда на Бокстаун виднелись три проржавевших по краям пулевых отверстия, и все внутри буквы «С». Мы оказались на двухполосной шоссейке, обрамлённой с обеих сторон деревьями. Вскоре они сменились открытыми полями, затянутыми низким туманом. Затем туман сдвинулся, слегка колыхаясь, как будто тысячи привидений катались по земле. Это был не туман, это было то, чего я никогда раньше не видел. "Лобковые поля", объяснил Гарри. "Странновато они выглядят в лунном свете, точно?" "Жутковато", поправил я. "Мой прадедушка собирал хлопок в лобамях. Да ещё было работёнка. Не знаю, считалось бы это сейчас трудоустройством. Ему нифига не платили. Его голос стал тише и глубже, когда он произнёс: "Слишком много крови было пролито на этой земле. Это место кажется каким-то отравленным. Мой отец проповедовал по всей Алабаме. Мы прожили здесь пять лет. Не могу сказать, что я когда-либо скучал по здешним краям". Я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок. Как только с этим делом будет покончено, мы уедем отсюда и никогда не вернемся», — пообещал я. Поля простирались на многие мили во все стороны, пока мы не перевалили через гребень холма, и перед нами не открылся лес. Дорога велась между огромными дубами и ивами. Их ветви, укутанные испанским мхом, нависали над асфальтовым дорожным покрытием, словно какая-то готическая вуаль. Вдоль дороги попадались старые бревенчатые домишки, одноэтажные, Ни у одного из них не было приличной крыши, да и стояли они все в кривь и в вкось. Выглядели эти дома заброшенными или, по крайней мере, только выглядели. Кое-где в них горел свет. В некоторых даже не было оконных стекол, только вощёная бумага, которая на удивление красиво светилась, подсвеченная изнутри. "Ты прочел уже все материалы дела?" спросил Гарри. "Да. Что думаешь, если он утверждает, что не виновен, а это может быть и так?" То нам придется тяжко. У тебя уже были сложные дела в прошлом. У меня тоже, но не такие, как сейчас. Первонаперво нам надо отнести два эти признания: одно данное сокамернику, другое шерифу, сказал Гарри. Нам нужно с ним поговорить. Если он скажет, что признание в полиции было получено под принуждением, то нам понадобятся какие-то доказательства этого. Другое признание сделано тюремному стукачу. С этим, пожалуй, будет полегче бороться. Я не думаю, что этот парнишка убил ту бедняжку, прямо сказал Гарри. Почему ты так уверен? спросил я. Что-то во всей этой истории не так. Я и раньше видел, как копы подкрепляют разваливающиеся дела с фальсифицированными уликами, но всё-таки не так, как сейчас. У них есть кровь Энди и его ДНК под ногтями жертвы, а у парня всего-то царапина на плеча. Почему вдобавок ко всему получено не одно, а сразу два ложных признания? Что-то тут мне не нравится. Не нравится, говоришь? Через пару дней нам предстоит судебный процесс по делу об убийстве, за которое полагается смертная казнь. Нам не платят. Мы находимся в какой-то жопе мира, и у нас есть клиент, который дважды признался в убийстве. Что тут может понравиться? «Ни черта не может, это точно. Жертва. Вот ключ к этому делу. Нам нужно знать о ней все от и до. В деле не так уж много полезных сведений. Городскую черту отмечала заправочная станция. Гарри повез нас потому, что навигатор назвал Main стрит и что вроде и вправду было тут главной улицей. Все имеющиеся здесь торговые и развлекательные заведения, кроме бара и магазинчика 7-Eleven, уже закрылись на ночь. 7-Eleven. 7-11. Крупнейшая в мире сеть небольших продовольственных магазинчиков, представленная в 18 странах. Изначально работали с 7 утра до 11 вечера. Отсюда и название. Но сейчас многие такие магазины работают и круглосуточно. Зданий по сторонам становилось все меньше. На краю улицы у последнего здания были припаркованы три патрульные машины с шерифскими звездами. Длинное двухэтажное здание управления окружного шерифа торчало тут словно волдырь на заднице. Второй этаж его был выкрашен в белый цвет, а нижняя половина выложена из голого кирпича. Примерно на середине Main стрит нам попался перекресток, похожий на экране навигатора на перекрестье прицела винтовки. Главную улицу здесь пересекала Back Street. Заранее заглянув в интернет, я обнаружил, что единственные отели в Бакстауне расположены как раз на этой улице. Веб-сайтов для онлайн-бронирования у них не имелось, а когда ранее в тот же день я попробовал туда позвонить, никто там не брал трубку. Приходилось действовать явочным порядком. Гари приглянулась первая же гостиница, которую мы увидели, под названием Лисичка, с желтым грибом на вывеске, и он припарковался у входа. Это был всего лишь большой дом в колониальном стиле с выцветшей белой краской и креслом-качалкой на крыльце. Табличка в окне гласила: "Свободные номера". Как только я открыл дверцу машины, алогамский климат тут же выдавил испарину, проступившую у меня на лице. Влажность воздуха составляла 89% и было невыносимо жарко. К жаре и сырости я давно привык, проживая в Нью-Йорке. Летом там это обычное дело, но здесь все было по-другому. Воздух был плотным и насыщенным влагой, и его не тревожило ни малейшее дуновение ветерка, словно в прогнившей могиле, и буквально повсюду тучи насекомых. Я проследовал за Гари через дверь главного входа к стойке из красного дерева, за которой сидела администраторша примерно такого же цвета. Бейджик с именем на ее голубом платье гласил Клара. И когда-то она была белой, но за шестьдесят с лишним лет солнечных ванн и безостановочного курения сигарет Кэмел её бледность приобрела тот же цвет, что и мебель. Стойка выглядела даже несколько поновее и почище. Фамилия поинтересовалась она безжизненным голосом. Кончики светлых волос у неё на чёлке завивались внутрь, упираясь в лоб, от чего казалось, будто та всеми силами пытается избежать контакта с кожей. Форд Гарри, рад познакомиться. А это мой коллега Эдди Фли. Опять присосавшись к Эмелу Клару, выпустила струю голубого дыма прямо на табличку "Не курить" и прохрипела: "Сожалею, джентльмены. У нас все забронировано". С этими словами она раздавила сигарету в пепельнице и уткнулась носом в номер "Космополитен". "Простите, мэм, но снаружи написано, что у вас есть свободные номера", заметил Гарри. "Это объявление недействительно", буркнула она, не отрывая глаз от статьи под заголовком «Все, что нужно знать о бикини". Гэри, понимающе, посмотрел на меня. Отбить этот мяч ему не удалось, хотя что это был за мяч, от меня по-прежнему ускользала. По-моему, я знаю, в чём проблема. Мэм, мы понимаем, что это город, в котором исповедуют традиционные ценности. Мы с Эдди работаем вместе. Мы не пара. И хотя я не вижу в этом ничего плохого, нам всё равно хотелось бы получить два отдельных номера. У нас всё забронировано, повторила она. Гарри уже перегнулся через стойку, так что я предостерегающе взял его за руку, предложив попытать счастье в каком-нибудь другом отеле. Перспектива поселиться в Лисичке не вызывала у меня особого восторга. Мы вышли на улицу, и Гарри хлопнул меня по плечу. «Думаешь, она не позволила нам остаться, потому что сочла нас геями". Я покачал головой, даже не знаю "Вообще-то приятное разнообразие по сравнению с прочими отелями в Алабаме, где могут отказать мне в номере попросту потому, что я черный», — заметил он. Я по-любому не хочу там оставаться, и неважно расизм это или гомофобия. Всё это одинаково мерзко. Давай-ка заглянем в тот, что через дорогу. На этот раз я зайду первым. Я ирландский католик. Мы перешли через пустынную улицу. Въехав в город, мы так и не видели по дороге ни одной машины. Даже тусклый свет уличных фонарей наводил тоску. Идти было совсем недалеко, но моя рубашка всё равно прилипла к спине, словно горячий клей. Не создан я для такого климата. Гэри остался дожидаться снаружи, когда я рискнул заглянуть в отель под названием Новый. Ну да, полагаю, что когда-то он и вправду был новым. В годах это к в сороковых. Возле маленькой красной неоновой вывески есть свободные номера? Тучи вились комары. Когда я открыл входную дверь, звякнул колокольчик. Как и в случае с Лисичкой, за регистрационной стойкой уже кто-то сидел. На сей раз администратором оказался молодой человек с черными волосами, которые выглядели так, словно были нарисованы у него на голове. Он приподнялся и кивнул, открыл регистрационный журнал. "Могу я узнать ваше имя, сэр?" Эдди Флин представился я, потянувшись за ручкой, вложенной между страницами. В глубине его маленьких голубых глаз словно вспыхнула электрическая лампочка. Парень втянул воздух сквозь зубы, захлопнул лежащую передо мной книгу и сказал: «Сожалею, но у нас всё забронировано". Я стоял молча, уставившись на него. На вид ему было не больше двадцати. Он прикусил губу и начал быстро постукивать ручкой по стойке. В городе проходит какой-нибудь съезд? поинтересовался я. Сейчас лето, самый сезон, ответил он, упорно глядя в пол. Не было смысла чего-то доказывать. Я вышел и присоединился к Гарри на тротуаре. Похоже, тут тоже всё полностью забито. Забавно, не правда ли? Я думаю, кто-то заранее знал про наш приезд. Да ладно тебе. Послушай, я всё равно не хочу останавливаться ни в одной из этих ночлежек. Давай вернёмся в Мобил. Заселимся в нормальный отель, предложил Гарри. "Ну, отличная мысль", сказал я. Мы двинулись по пустынной улице обратно к Приусу. Гари открыл водительскую дверцу, сунул одну ногу внутрь и замер. "Что такое?" спросил я. Обойдя машину, проследил за его взглядом и увидел, что переднее колесо полностью спущено. Потом перевёл взгляд на заднее. Оно было в полном порядке. Опять вернувшись на тротуар, Я заметил, что заднее правое колесо тоже спущено. Присев на корточки в лучах света, падавших от входа в лисичку, я провел пальцем по резине и обнаружил на боковине покрышки в паре дюймов от обода порез около дюйма длиной, след от ножа. "Это все моя фамилия", сказал я. "Кто-то знал, что мы приедем, и хотел убедиться, что нас встретят должным образом". Гари надул щеки и сказал: "Уже заранее ненавижу этот сраный городишка".